Глава 19 Бриэн Снежок пожал плечами. Когда собака сделала это впервые на нашем первом курсе, мы, помню, порозовели рты и долго не могли поверить своим глазам. А Кок только смеялся и говорил, что его песик прекрасно освоил язык человеческих жестов, потому что от природы полеглот. И плевать, что у собак вообще нет такого фрагмента анатомии, как плечи. Сейчас этот жест от собаки уже не вызывал удивления, зато спровоцировал совсем на другое чувство. «Ты что, не мог поближе подойти?» «Слушай, ты чего завелся?» — лениво спросил тундровый кочевник с моей кровати. «Еще час назад клялся, что чем быстрее эта заноза исчезнет из твоей жизни, тем лучше. А когда явился желающий эту занозу выдернуть, орешь, будто она тебе дороже жизни». «Как ты не понимаешь?» Я скривился. «Это вопрос чести. Во-первых, если Джойс разорвет помолвку в связи с тем, что уходит от меня к другому боевику, отец сожрет мой мозг. Потому что урон — репутации семьи. И это все. К тому же... «К тому же это не просто парень со старших курсов», — кивнула за стола Фо. «Это Тайвин, гений и зануда». Вечно лучше всех. И если Джойс припочтет его Бриону, никто даже не удивится. Все скажут, ну, это было ожидаемо. Меня всего аж передернуло. Да, так и скажут. И пусть я сейчас возмущаюсь как пацан, все серьезнее, чем кажется. От того, насколько сильно считают нашу семью, зависит не только моя жизнь и мои удобства. У меня еще две младшие сестры. У меня родители, для которых позиция в рейтинге силы – это прямой доступ к некоторым, например, артефактам. К определенному уровню магической медицины. Да просто это унизительно. Одно дело, если все узнают, что предварительный брак расторгнут из-за того, что молодожены не сошлись характерами. Идеально, если всем известно, что это я все устроил так, чтобы избавиться от нежеланной отличницы. И совсем другой расклад – если меня, как последнего Олуха, променяли на такого прекрасного Тайвена. То есть какие у этой парочки планы, мы не знаем. Постаравшись отодвинуть эмоции, я еще раз внимательно посмотрел на Снежка. Тот, подтверждающий, тряхнул ушами и даже не глянул в мою сторону. Вряд ли с разбегу и прямо сейчас они помчатся ставить всех в известность о том, что у нее теперь другой жених. Справедливо заметил морет и брезгливо стряхнул с рукава невидимую пылинку. Зверские порядки нашей старосты дали неожиданный результат. Любая грязь воспринималась как опасность, и потому изничтожалась на подлёте. — То есть предлагаешь выждать и посмотреть? — откликнулся Фо. Я пожал плечами, совсем как снежок недавно. Разговор с друзьями меня неожиданно успокоил. — Действительно, рано кипятиться. И вообще, приятно, демоны, побери, что у меня такая команда. Мои проблемы для них общие. Впрочем, так было бы с любым из нас, и это приятно вдвойне. Мы еще посмотрим, кто кого бросит. Джойс этим вечером действительно нарядилась и куда-то ускакала, бросив на произвол судьбы свои пробирки, подкормки и прочую рассаду. Правда, я не мог с уверенностью сказать, нарядилась ли она ради Тайвина или просто расфувырялась, как обычно. Заметил только, что она выглядит невероятно привлекательно. Та самая грудь, например, на которую я натыкался тогда в кладовке, теперь была гораздо заметнее. Не то, чтобы выставлена на показ, но ненавязчиво навязчиво подчеркнуто. Причем не только грудь, еще и талия там есть. А вообще я должен с превеликим неудовольствием констатировать. У моей не недожены отличные ножки. Все то время, пока она прохлаждалась в компании этого, чтоб его перекосило Тайвина, я места себе не находил. Поужинать она пошла, тоже мне. Что, дома поесть нельзя было? У нас в столовой хорошо кормят. Или, если уж так сильно хочется, мне бы сказала... Что и не сводил бы. И не в какую-то вшивую чайку, а нормальное заведение посетили бы. Но нет, со мной она и не говорит. Даже про десерт из той травы забыла. Тоже еда, кстати говоря. Или это и есть ее месть? Чисто женская, заставить ревновать. Да кто ее там ревнует вообще? Еще чего удумала. Чтобы я и ревновал, да еще то, от кого... «Рад избавиться?» «Сейчас. Разбежался. Да мне вообще фиолетово. С кем, где и что делает моя за грехи мне посланная жена?» «Вот сколько можно есть?» «Будто здесь ее кто-то голодом морит». «Да видел я, как она ест. Поковыряется в мясе, заесть листиком салата, клюет печеньку и помчала к своим пестикам и тычинкам, а тут...» тфу И вот какого, спрашивается, вспомнились те самые пестики? Кое-кому не мешало бы его пестик вырвать с корнем, чтобы даже думать не смел в сторону чужой жены. <клых> «Да где же ее носят-то?» «Что такого можно заказать, чтобы так долго жрать?» и Явно этот Тайвин обжираловку себе устроила а Джойс не вовремя правила этикета вспомнила. Вот так и не покинет его никак. «Да по-любому так, но серьезно». Что может сказать этот заучка, несколько месяцев просидевший в тьму таракани на каких-то болотах? Экспедиция, ага. Да, небось, сослали его подальше, чтобы глаза не мозолил и на нервы не действовал. Щелчок открывшейся двери в наш жилой блок заставил меня буквально подпрыгнуть на месте. И совсем я не собирался выходить из своей комнаты. Просто вспомнил, что перчатки забыл в общей гостиной. Надо было проверить их после вечерней тренировки. «О, привет! Куда-то ходила?» Поинтересовался я скучающим тоном о омерзительно радостной Джойс, у которой даже глаза горели сейчас как-то иначе. Между прочим, даже не соизволило мне сказать, что куда-то собирается. Это мы с ребятами знаем благодаря снежку, ловившему последнюю фразу из их разговора. «А если бы я не знал, что бы мог вообразить?» Невольно подумалось, что как-то не обращал внимания в предыдущей неделе, когда Джой заявляется в блог и не шастает ли где на ночь глядя. Шу его задницы. «Да виделись сегодня вроде», — нахмурилась она. «Ну, конечно, как ему так улыбка, как мне так гримаса». Поужинать ходила в город. Пожала плечами Джойс и собралась было пройти мимо меня в свою комнату. Но надо же, какое совпадение. Мне вдруг захотелось заодно взять книгу почитать, для чего пришлось переградить ей путь, потянувшись к шкафу. «Я бы тоже сходил», — зачем-то произнес я. «Ну, сходи», — обронила она, окинув меня удивленным взглядом, и, ловко обогнув, скрылась в своей комнате.